Глава 9. Я оббежал все комнаты в поисках Джейн. Её запах, пусть не очень свежий, был повсюду: на кровати, на диване, на ковре, на кресле у компьютера, на полу кухни. Не было только самой Джейн. Боб между тем продолжал поливать цветы. Его движения были такими спокойными и размеренными, что захотелось подбежать сзади и громко гавкнуть. Он вел себя так, словно отсутствие Джейн было вполне нормальным. Вот и все. Он поставил в угол бутылку с водой и направился к двери. — Идем. Уходить я не собирался. — Что я сказал? — Идем. Я упрямо расставил лапы и повесил уши. В такие моменты Джейн говорила, что я превращался в упрямого осла. "Идём, Майлс". Я сделал вид, что заинтересовался пылинкой на полу, наклонил голову, понюхал её, чихнул. "Так, кажется, я понял, в чём дело", озарило Бобба. "Ты думал, Джей, на кажется, тома? То. Да. Я всегда считал, что мой хозяин гений. Да когдаться ведь было очень тяжело. Но её не будет дома ещё несколько дней, малыш. Ты же не будешь сидеть в пустой квартире и ждать её? Боба, не интересовал мой ответ. Он просто поднял меня с пола, взял под мышку и вынес из квартиры. Я чувствовал себя совершенно несчастным. "Эй, Ушан, на улице такой хороший день, а ты грустишь?" Я вышел из подъезда и демонстративно повернулся к Бобу. "Ох ты! Ох ты!" засмеялся хозяин. "Не надо дуться, мордашка. У меня есть идея. А давай сходим в центральный Парк. Ты ведь раньше там не был? Удивил. Центральный парк. Очень надо. Ты мне Джейн, подавай. Эй, не будь таким упрямым. Боб потянул меня за поводок. Все собаки любят Центральный парк. Похоже, он забыл, что я не все. Я особенный. Самый лучший на свете. А сколько хозяин очень настойчиво тянул, за поводок мне пришлось покориться неизбежному. Я побежал сзади, понурив голову, прижав уши и уныло повесив хвост. Я еле передвигал лапами, тащился словно тяжёлое поклажа, останавливался у каждого угла или куста, стараясь Сделать нашу прогулку как можно более утомительной для бессердечного Боба. Так, мне надоела эта комедия. Вернее, трагедия. Предлагаю ускориться, иначе в парк мы попадем к вечеру. Однако я продолжал еле плестись, квартал за кварталом. Наконец мы пересекли Пятую Авеню и оказались... А Боб не солгал. что собаки без ума от Центрального парка. Я просто не знал, куда смотреть. Никогда раньше я не видел так много деревьев вместе. Некоторые были выше зданий. Не те чахлые, покрытые пылью деревца, что росли вдоль городских улиц, а настоящие деревья с жирными стволами, и могучими кронами, большие, полные жизни деревья. И отовсюду неслись тысячи запахов, совершенно новых для меня и удивительных. Я напряженно нюхал воздух, у меня встала на загривке шерст дыбом, глаза увлажнились от восторга, и в животе затрепетало, в общем... Я испытал настоящий культурный шок. Большая часть парка была покрыта мягким зелёным ковром. Боб назвал его травой. Я не знаю, не соврал ли он. Обычно трава жёстче, темнее и пахнет грязью. Здесь же трава пахла свежестью и влагой. Охваченный почти священным благоговением, я принялся радостно драть зеленые травинки зубами и с наслаждением их жевать. Наевшись травой до отвала, я смачно срыгнул ее обратно. А еще в центральном парке было множество собак, всех мастей, парней, девчонок и щенков. всех размеров и всех видов и пород с стоячими ушами, ушами висящими на хрещах и упавшими ушами, с длинными и короткими хвостами, прямыми и загнутыми колечком, с длинными и короткими лапами, с плотными мускулистыми торсами и щупленькими, трясущимися тельцами, лохматые, гладкошёрстные и даже лысые раздражённые, восторженные, спокойные и не очень умные и бестолковые, и весь парк был неоднократно ими помечен. Господи! Это был мой центральный парк. Мы прошли по тропинке к довольно широкой улице, по которой ходили люди, и на которой не было ни единой машины. Здесь были бегуны, велосипедисты, роллеры, скейтеры и те, кто просто прогуливался. Нам придётся перейти эту дорогу, сказал Боб. Ну, не вздевай, а то затопчут. Это точно, подумал я, настороженно. Мы стали пробираться на ту сторону улицы, причём меня дважды чуть не задавили велосипедом, а один раз я запутал поводок какого-то мужчину. Когда наконец мы оказались на противоположной стороне, Бубу пришла в голову новая идея. Он решил дойти до озера, которое оказалось самой огромной лужей из всех когда-либо мной виденных. Заметив так много тёмной воды, я остановился, охваченный ужасом. Ну уж нет! Чего боишься, глупый? Воды, разумеется. Боб или притворялся, или намерянно забыл, до чего я не люблю мыться. Он продолжал кинуть меня к озеру. Как раз в разгар нашего перетягивания поводка мимо торпедой пронеслась собака, чёрный лабрадор. Вернись на место, Люси, надрывным голосом завопил её хозяин. Не смей лезть в воду. Но собака немедленно нарушила приказ. Что ж, хоть кому-то нравится быть мокрым, подумал я с отвращением. Не надо было спускать её с поводка. Расстроенно заблещал хозяин-лабрадор: она просто жить не может без купаний. И Люси, ну что я тебе говорил, ну Ну-ка, немедленно вылезай из воды ко мне, быстро, быстро. Лабрадору найти крики были чихать. Собака самозабвенно рассекала воду, от неё шли волны. Кажется, ваша Люси в восторге, смеясь, заметил Буб. Да уж. Я я бы не против, но после таких купаний она пахнет тиной. Придётся мыть по возвращении. А эта задача не из простых при её размерах. Мужчина подошёл к самой кромке воды, наклонился, я твариш испугался, что он нырнёт вслед за своей питомницей, и завопил во всё горло: "На берег, живо!" Собака подчинилась, хотя и с явной неохотой. Ухмыляясь, словно большая чёрная акула, Люси поплыла к берегу. Когда она слушалась приказа хозяина и полезла в озеро, я решил, что она просто тупая. Оказывается, она прекрасно знала, что означают эти крики. Это ж насколько надо любить воду, чтобы нарушать все запреты своего кормильца.